Лютнад представляет. я на Невинная. Недотрога в моей постели. Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. Тая. Нет, я точно не поеду в Россию. Совершенно исключено. Даже не проси, Тони, я не могу. Ты же знаешь мою ситуацию. И закрывать показ я не буду. И на скрипке играть тоже. Повторяла я уже который раз. Наверняка заимев мозоль на языке. Отбиваясь от назоливого итальянца, который не отступался и убеждал меня поехать вместе с ним в Москву для участия в неделе моды. Крохотная фарфоровая чашечка с кофе задрожала у меня в руках, а сотрудники модного дома обратили на нас внимание. Но моему собеседнику и дела до них не было. Впрочем, как всегда. Где простые обыватели, а где звездный модельер Антонио Пазолини? Порой мне казалось, что и я случайно очутилась рядом с этим небожителем. Но мечина Встряхнул он головой, отчего черный завиток упал на лоб, придав голубоглазому красавцу вид озорного сорванца. И этот сорванец продолжал смотреть заискивающее искриться упрямством. «Подумай хорошо. Какие ты упускаешь шансы?» «Я уже говорила, и не раз, что не собираюсь делать карьеру модельера». Вздохнула я, бросая взгляды по сторонам. Подчинённые Антонио, несмотря на царящую вокруг тюрьму, украдкой следили за нашим разговором. «Это не моё, совсем не моё!» «Тогда поедешь со мной, как моя муза!» Не унимался Тони, и я придвинулась к нему ближе, чтобы он, не дай бог, не упал на колени и говорил «Тише!» Нет, я не стеснялась внимания окружающих, не стыдилась Тони, просто... Просто вся ситуация казалась мне жутко неловкой. Известный модельер, талантливый кутюрье, миллионер и филантроп, красавец-мужчина и завидный холостяк уговаривает меня, начинающего мастера по дизайну украшений, поехать с ним, чтобы представлять нашу общую коллекцию. Нет, не так. Его коллекцию, в которую я не вложила ничего, кроме собственных простеньких эскизов. До сих пор не понимала, что в них такого примечательного, как они могли что-то всколыхнуть в душе модельера и заставить его создать такое роскошество. — Ты меня так вдохновила, у тебя настоящий талант, а ты продолжаешь себя недооценивать. — Как так можно? — Вскричал он, будто прочитав мои мысли. — В самом деле, та я... Пойми, Тони, это просто случайность. Чисто мазня на холсте, хобби. Я никак не ожидала, что простое увлечение вылится во что-то грандиозное. Ты уверял, что мы тихо-мирно представим коллекцию в Италии? С чего вдруг участие в неделе моды в Москве? Откуда это взялось? Если честно, я чувствую себя немного обманутой. Тебе не хватает опыта, это правда. Будь ты модельером знала бы, что мы изначально не загадываем большой успех, боимся сглазить. Мы в Италии очень суеверны. Но я всегда подразумевал, что наша коллекция уйдет в мир, будет радовать людей. Преступление прятать такую красоту, такое изящество. Уверен, нас ждет фурор. Тебя, тебя ждет фурор. Сложив руки на груди, напомнила я. Не меня. Я никуда не поеду. — Ты упряма, мечина, но я тебя сломаю, — сверкнула улыбкой Тони. — Уломаю, ты, наверное, хотел сказать. Тони пока делала ошибки, но вполне успешно осваивал русский язык. Когда работаешь вместе, хочется понимать друг друга без помощи переводчика. А уж когда отношения переходят на более интимный уровень, лучше вообще обойтись без посредника. Но шла ли речь об этом интимном уровне у нас, неясно. Слишком уж странные представления об отношениях и романтике в целом были у моего итальянского друга. Я подозревала, что он предпочитает не только женщин, но и мужчин. И не только потому, что он модельер. И в их среде так принято. А по той причине, что ненавидел рамки, гомофобов, поддерживал гей-парады и различные флешмобы в поддержку сексуальных и прочих меньшинств. Он всегда заявлял, что у него широкие взгляды на жизнь, поэтому я поначалу опасалась выходить с ним в свет. Вдруг затащит на какую-нибудь оргию. Но сейчас, в преддверии выхода новой коллекции, я могла не беспокоиться, потому что находилась в почетном звании музы великого гения Антонио Пазолини». А с музами он никогда не спал, потому что земная близость с возвышенным идеалом напрочь убивала вдохновение. Ведь вдохновение — очень хрупкая субстанция. Я сама в этом убедилась, так как полтора года не могла настроиться на музыку. Не могла взять в руки некогда любимую скрипку. Даже психотерапия не помогала. Зато рисовать могла без удержу, чуть ли не живя в своей студии на втором этаже моей квартирки. Удивительно, как быстро небольшое увлечение выросло до таких масштабов. Началось все с поста в соцсети, куда я выложила свои рисунки. Антонио нашел их совершенно случайно, брадя во всемирной сети в поисках вдохновения. Его восхитило сочетание цветов и оттенков, то, как пересекались линии и ломались крани. Его заворожило, по его словам, выразительность изображенного хаоса. В беспорядочном изображении лебедей огня скрипки он выцепил основную идею воплотил ее в своей коллекции. Надо сказать, она была грандиозной. Феерия цвета черное шелковое безумие пламенеющая органза золотые переливы соблазнительное кружево и все это в обрамлении украшений опять же по мотивам моих рисунков антонио нашел меня и предложил сотрудничество я совершенно не представляла что такой модельный бизнес был бесконечно далека от подемных страстей не знала что делать то не пришлось со мной буквально ненчиться, но он почему то был совсем не против. Наверняка его восхищала собственная роль умелого наставника над скромным начинающим подмастерьем. Конечно, я была благодарна ему за все, однако и слышать не хотела о возвращении на родину. Я только-только наладила свою жизнь. По крайней мере, мне казалось, что удалось привести ее в некое подобие порядка. А если верить тому, что я рассказываю психологу, у меня вообще чуть ли не идеальная жизнь. Даром, что я вру. Кошмары никуда не делись. То страшное выступление на сцене не прошло для меня без следа как и общение с Максимом Суворовым в целом. Самое ужасное, что когда я просыпаюсь, то порой не уверена, проснулась ли я на самом деле. Я начинаю ходить по квартире, и мне в каждом углу видится что-то пугающее. А потом оказывается, что я продолжаю спать и видеть сон. Невозможность выспаться в собственной постели изматывала, а неспособность отпустить прошлое выводила из себя. Что ж я за нюня такая? Наверняка это последствия напряженной работы над коллекцией, Так я себя оправдывала. Желание забыть прошлое доводило себя до предела. Работала в модном доме, рисовала ночью в студии, вела блог в соцсети. Естественно, добавлять новых нервирующих факторов в свою суматошную жизнь мне сейчас совсем не хотелось. Сломать это грубо, да? Извини, ты так дернулась все в порядке? Конечно же, все в порядке, это ты извини. Я тоже должна стараться больше, чтобы выучить твой язык. Выучишь обязательно, а мне нравится учить русский. Хотя многие говорят, что он грубый. Мне так не кажется. Для меня это язык той девушки, которая меня разочаровала. «Очаровала, так?» С улыбкой поправила я и пустила немного флирта в наш разговор. «Или я тебя разочаровала?» «Нет, это невозможно. Ты не можешь меня разочаровать. Никогда!» С присущей ему горячностью воскликнул Тони. Порой его манера держаться отдавала театральщиной. Если бы кто-то увидел его впервые, решил бы, что он по жизни переигрывает. Но такой он был, Антонио Пазолини. Мой итальянский друг, коллега и поклонник. Именно в таком порядке. Странные у нас были отношения, надо признать. Но меня они устраивали. От друга в новой для меня стране я бы не отказалась. От поддерживающего во всем коллеги тоже. А вот в поклонниках я точно не нуждалась. Но с Тони был особый уговор. До того момента, как будет представлена его коллекция, никаких романтических отношений. Обидно ли мне было знать, что я его очередная муза? В какой-то мере да. Неприятно в любом случае быть одной из многих. Ни первой ни последний, ни единственный неповторимый. Муз было много, причем любого пола. По музе на коллекцию. О том моменте, когда из муза я превращусь в его девушку, а потом в экс-девушку, я старалась не думать, и то не глупые вопросы не задавать. Мол, долго ли ты встречался с другими музами? И за какой срок они тебе надоедают? Хотя один вопрос я бы все же задала. К чему такая откровенность? Он как будто заранее настраивал наши отношения на неминуемый провал. Честно, да, но бессмысленно. Оттого не получалось рассматривать серьезно все происходящее между нами. Эта мама уже спит и видит меня замужем за богатым красивым итальянцем. Вполне в ее духе решить, как для меня будет лучше. А я просто плыву по течению, позволяя Тони играть свою роль. А сама втайне радуюсь, что обрела такого необычного поклонника, который установил между нами границы и не нарушает их. «Есть хорошие слова. Никогда не говори никогда». Проговорила я медленно, давая Тоне понять смысл выражения. «У тебя плохое настроение. Из-за меня, из-за недели моды. Не хочешь ехать?» Антонио поверженно вздохнул и томно закатил глаза, изображая вселенскую печаль. А я виновато улыбалась, понимая, что даже ради него не изменю свое решение. Однако последующие события пошатнули мою твердокаменную уверенность.